Об отношении говорится в двояком смысле. Во-первых, в смысле отношения к судящему субъекту. Различия в этого рода отношениях мы видели в предшествующих тропах. И во-вторых, в смысле соотношения к подлежащему обсуждению субъекту. Как, например, правая и левая. Секст аргументирует, В приведенном месте следующим образом. Отличаются ли от относительных вещей вещи, существующие сами по себе и отлично от других или нет? Если не отличаются, то значит и эти последние сами представляют собою некое относительное. Если же различаются то последние опять-таки представляют собою некое относительное, так как ведь именно все отличное от другого находится в отношении к чему-то, ибо оно ставится в отношении к тому, от чего оно отличается. Относительность находится вообще в том, что высказывается нами как абсолютное, ибо само отношение есть отношение в самом себе, а не отношение к чему-то другому. В отношении содержится противоречие. То, что находится в отношении друг к другу, во-первых, самостоятельно, существует само по себе, но, во-вторых, оно и не самостоятельно, так как оно находится в отношении. Именно если нечто существует лишь в отношении к другому, то и другое входит сюда, оно, следовательно, не существует само по себе. Если же в его состав входит также и его другое, то в его состав входит также и его небытие, и оно есть нечто противоречивое, раз оно не существует без своего другого. Но так как мы не можем отделить относительное от его другого, то мы также и не знаем, чем оно является само по себе и по своей природе. Мы должны, следовательно, воздерживаться от согласия с суждением «О природе вещей». И девятым тропом является довод, основанный на том, что вещи встречаются редко или часто, а это также изменяет суждение о вещах. То, что попадается редко, ценится нами больше, чем то, что встречается часто». И привычка приводит к тому, что один судит так, а другой иначе. Привычка, следовательно, является обстоятельством, которое также позволяет нам только сказать, что вещи нам кажутся таковыми, суть таковые. Если говорят о вещах «это таково», то мы также можем показать другое обстоятельство – при котором они обладают противоположным предикатом. Если мы остановимся на абстракции человека и не пойдем далее этой абстракции, то на вопрос, существенно ли для людей находиться под властью государя, придется ответить «нет». Иметь сословие «опять-таки нет». Быть гражданами республики нет и так далее, ибо в одном месте эти формы власти имеются, а в другом их нет. Йота. Десятый троп касается преимущественно области этического и относится к нравам, обычаям и законам. Нравственное. Закономерное, также и не нравственно, незакономерно, ибо что в одном месте признается справедливым, то в другом признается несправедливым. Скептицизм в этой области поступает следующим образом: он показывает, что действующим законом признанным правилом, является как раз противоположное тому, относительно чего утверждают, что оно является действующим законом, признанным правилом. Для неискушенного ума последним и даже единственным основанием его воззрений относительно значимости чего бы то ни было – Например, относительно того, что сын должен платить долги своего отца, является высказывание «это непосредственно так», ибо это признается как закон или обычай. Противоположность этому скептики показывают, что и противоположное действует как закон или обычай, что сын должен принять на себя долги своего отца. Это, правда, является законом в Радосе, но в Риме он не обязан принять их на себя если он вообще отказывается от оставленного отцом имущества. Как относительно данного определенного факта, признаваемого истинным лишь потому, что он существует, скептики показывают, что и противоположное этому определенному факту тоже существует. Точно так же можно и относительно законов, показать законность противоположного, если единственным основанием их признания оказывается то обстоятельство, что они являются действующими. В естественном, обыденном сознании человек не отдает себе отчета в существовании противоположного. Он ведет совершенно бессознательно Тот или другой образ жизни живет сообразно нравам и обычаям своего города, и он никогда даже и не подумает, что он руководится ими. Если ему случится приехать в другую страну, он будет в высшей степени удивлен, узнав только теперь, благодаря увиденным или противоположным обычаям, что он руководствуется ими именно этими обычаями своей страны. Им тогда сразу овладевает сомнение, какой образ жизни неправилен его ли или противоположный, ибо противоположное тому, что он признавал правильным поведением, также признается правильным. А другого основания для различения правильного поведения от неправильного у него нет. Таким образом, выходит, что ничего не признается, так как все пользуется одинаковым признанием. Рассмотрение этих оборотов показывает нам, что они отнюдь не являются логическими оборотами, и предметом их опровержения является непонятие, что они непосредственно направлены против опытного познания. Нечто непосредственно выдается за истину. Вот в этих оборотах и показывается, что противоположное этому непосредственному нечто с какой-нибудь точки зрения тоже признается достоверным, и, следовательно, его инобытие признается значимым. Те различные условия, при которых получается незначимость первого и значимость инобытия, как раз и указываются в этих оборотах. Если мы склассифицируем эти десять тропов согласно данным секстом указаниям, то в первых четырех тропах неодинаковость объектов зависит от судящего субъекта,